Глава 6. Цифровой разгром. Гера, девушка видная и суровая. Это я ещё в первый день выяснил, когда нас загнали на арену, где со всех сторон окружили злыми куклами. Рослая брюнетка тогда держалась неплохо и сама по себе, и объединившись с оставшимися на ногах учениками. Дальше оказалось, что это не случайность. Она намного способная и особенно хороша слухом, как я позже узнал, главная амазонка школы уроженка юго-запада. А в некоторых тамошних кланах по давней традиции принято делать из девочек-отменных стрелков. Да уж, не повезло, что угодил с ней сегодня в одну группу. Гера здесь, несомненно, самая опасная. Все остальные до нее заметно не дотягивают. Шон — мальчишка невысокого роста, тощий, весь из себя какой-то несерьезный. Особых успехов за ним не числится. Но вот с Луком он чертовски быстро и метко обращается. Скорости, пожалуй, способен не уступать Гере, а в короткие периоды даже превосходить. Возможно, задействует при этом какой-то особый навык. Однако он не выносливый. После изматывающего занятия с бегом вряд ли успеет восстановиться. Третий источник повышенной опасности Агрон. То, что мы соседи, не означает, что можно не опасаться стрел с его стороны. Днешние испытания не подразумевают коллективизма. Сейчас каждый сам за себя, так что придётся это учитывать. За ним не числится особая скорострельность, меткость тоже не впечатляет. Однако на фоне всех прочих он заметно выделяется. Остальные 36 учеников не более чем однородная биомасса. Да, каждый из них способен выпустить стрелу достаточно метко, но сравнивать их с этой троицей нельзя. Дорс, один из этих 36, и он моя цель номер 1. В идеале все мои 24 стрелы должны достаться именно белобрысому здоровяку. Плюс его не любят многие ученики, за последние дни таких прибавилось. Кому понравится смотреть, как его раз за разом выделяют нечистоплотные мастера? В лучшем случае это вызывает зависть. В худшем ненависть до скрижета Зубовного, до желания изувечить или даже убить. В общем, почти не сомневаюсь, что не только я назначил его приоритетной целью. В одиночку снять с него 5 баллов сложно, ведь для этого потребуется 50 стрел без единого промаха. а в Калчане только 24. К тому же потери он может компенсировать попаданиями. Не обязательно в меня стрелять, цели здесь более чем достаточно. Следовательно, надо не просто обстреливать Дорса. Надо как-то мешать ему, чтобы не компенсировал потери своей меткостью. Да уж, задачка. Но кое-какие мысли на этот счет имеются. Занимая свое место, я не забыл прикинуть дистанцию до соседей, постаравшись расположиться строго посредине между ними. Эти двое ничем не примечательных ученика главная угроза на старте испытания. Я же в свою очередь аналогичная угроза для них. Они ведь не знают, что стрела намеревая стратить исключительно на дорса. В общем, неизвестно, что между нами завертится сразу после удара гонга. Интуиция, возможно, за вами кто-то подсматривает. Я, глядевшись, не понял, о чём речь, но одновременно ощутил, что да, интуиция вряд ли обманывает. Чувствуется какое-то особое присутствие, необычное. Не задумываясь, активировал проницательный взор некроса. Этот старый верный навык не раз меня выручал. Использовать его приходится часто, польза несомненная. Вот потому и вложился в него всерьёз, прилично приподняв некоторые параметры. Теперь откат у него не сказать, что долгий. Этого мне раньше здорово не хватало. Также капитально увеличился радиус действия. Сейчас я способен просканировать местность на 62 м, и картинка держится почти 40 секунд. Уж не знаю, чем намотводил глаза глава школы, но по виду и не скажешь, что он такой незаметный. Однако до применения взора некроса я по этому краю площадки не раз взглядом проходился, и уж мастер Ура ни за что бы при этом не пропустил. Высоко поставленному зрителю я не особо удивился. И без интуиции не сложно догадаться, что некрасивая ситуация последних дней мимо него не прошла. Как глава школы, он обязан отреагировать на водопад незаслуженных поблажек для Дорса и столь же незаслуженных нападок для меня. Видимо, обстановка сложилась непростая. Быстро и без скандала навести порядок не может. Даже такому непростому человеку в стальном замке не всё подвластно. Иногда приходится двигаться окольными путями. Понятно, что это испытание такой путь. Мастер свел нас с Дорсом в одну группу и поставил в условии, где можно за считанные минуты кардинально изменить ситуацию по баллам. Хитро, но не факт, что эффективно. Заработать пять минусов сложно, а вот пару плюсов с Кайлчана — это запросто. Дорс не только мечом махать умеет, луком тоже неплохо пользуется. Да, успехами не блещет, но в условиях невеликой площадки и многочисленных целей попадать несложно. Глава школы повернул голову, уставился на меня и едва заметно улыбнулся. Понял, что его высмеяли. Но как? Я ведь не прямо на него смотрю, а из скоса. Да и расстояние между нами не маленькое. У него что, и на случай обнаружения навык имеется? Продумать этот вопрос я не успел. Мастер Сато поднял руку и ударил по гонглу. Без понятия, отличаются ли физические константы Рока от моего мира или идентичны до последней цифры. Но могу точно сказать, что скорость звука здесь или та же, или мало отличается. Пока остальные ученики ждали, пока до их ушей доберётся звон Гонга, я сорвался с места, стараясь даже в рывке контролировать потоки ци. Всё энергия. Песок на площадке, мастера и прислужники, ученики, воздух, которым мы дышим всё от ци. И стрелы тоже. Выпущенная стрела высокоскоростной материальный объект приличного веса. Такие вызывают характерное энергетическое возмущение, причём опережающее. На этом явлении строилась часть моей тактики. Ведь всё значительно упрощается, когда стрелу ещё не видно, зато видно, как причудливо закручиваются потоки энергии на её пути, как бы заблаговременно раступаясь. Я не успел и десятых шагов пробежать, как закрутилось всё. Абсолютно все пространство. Спереди, сзади и с боков, и даже над головой. Всю территорию площадки перекрыло траекториями движения стрел. Причем две пролетели навстречу друг дружке у меня за спиной. Как я и опасался, соседи по позициям дружно выбрали своей целью меня. Проклятие! Тыл контролировать труднее всего. Уйти в сторону, пригнуться, подпрыгнуть, снова уйти в сторону, снова пригнуться. Я вилял и всячески изворачивался, стараясь продвигаться через площадку по кратчайшему пути. Там, на финише, угрожающе свивались кольца широченной потоки энергии, выдавая позицию стрелка немалых габаритов. Dors, он видит меня, и он целится в меня. Продолжая бежать, я не стал уклоняться от очередной угрозы. Просто вытянул на бегу правую руку, успев перехватить стрелу за древко, и тут же, не теряя ни мига, перекинул трофей на тетиву. Выстрел. Дорс как раз сам собирался стрелять. Он видел, что колчан болтается у меня за спиной, лук зажат в левой руке, а правая пустая. Не ожидал, что устрою ему пакость, не потянувшись перед этим за плечо. Сюрприз. Стрела ударила Дорса в живот. Ударило сильно, принуждая согнуться. Сопротивляясь мышечному спазму, Дорс излишне напряг спину. Зря он выстрелил в этот момент. До меня шагов двадцать оставалось. Видимо, полагал, что промахнуться с такой дистанции невозможно в любом состоянии. Ещё как возможно! Ещё как!» Я просто чуть склонился на бок, пропуская стрелу мимо головы. И даже более того, успел перехватить и её. Не за середину, за оперение. Но так даже лучше. Не пришлось перекидывать в ладони, прежде чем накладывать на тетиву. Перед выстрелом я, наконец, активировал нестабильный щит хаоса. «Пора». И сам это понял, и интуиция подсказала, что если промешкую, рискую превратиться в подубей ёжика. Я почти в центре площадки, я у всех на виду, я лакомая цель. Слишком много вокруг нехорошего бурления среди энергетических струй. Теряется контроль над потоками. Тут даже мастеру Тао тяжко придётся, что уж про меня говорить. Жизненный опыт подсказывал, что щит хауса особенно хорош против метательного оружия. Даже группе арбалетчиков, работая в упор, не просто меня достать. Добавленные к умению вершки учения контроль отсы сводили шансы противников к совсем уж смешным значениям. Но я не расслаблялся, ведь энергия этого не прощает, смазывает картинку, а возвращать её мгновенно не просто и не всегда возможно. Чёртовски трудно одновременно медитировать и описывать круги вокруг Дорса, осыпая его стрелами. Возможно, получалось не идеально, но ведь получалось. Здоровья кривел от ярости, получая один подарок за другим. А уж как ему обидно становилось, когда я перехватывал его стрелы, тут же возвращая обратно. Странно, но если не считать Дорса, по мне почти не стреляли. Серьёзный прессинг имел место лишь в первое мгновение после звона гонга, а дальше я чуть ли не один на один с соперником остался. А вот про себя он такое сказать не мог. В него то и дело с трёх сторон прилетали стрелы других учеников, и почти всегда успешно, потому как всё внимание Дорс уделял мне, причём оставался на одном месте. Лишь крутился, пытаясь меня достать, да покрикивал нехорошо, когда доставали его. Иногда стрелы, летевшие внедруг, оказывались на моём пути. Вот только их мне и приходилось опасаться, потому как Дорс отвечал столько ряво, что смотрелся жалко. Я и так-то был невысокого мнения о его стрелковых способностях, а сейчас понял, что сильно их преувеличивал. То же самое, можно сказать, и про ловкость. Он явно всё в силу вкладывал по цифрам, и на неё же налегал в тренировках. Ве вечно пропадает на площадке с тяжестями. Да он полный кретин. Он тупо не успевает за мной крутиться и ничего не пытается с этим поделать. Вот кто ему мешает отбежать на край площадки, где я не смогу его закружить, дабы на штраф не нарваться. Это лонный кретин. Помимо всего прочего, я успевал контролировать расход боекомплекта и потянувшись за последней стрелой, удивился. Энергия так и бурлит со всех сторон. Ученики продолжают работать, а я всё, я пуст. «Не успел начать бой, а приходится заканчивать. И что дальше, изволите, делать? Ждать, пока все останутся с пустыми руками? Похоже на то». Последний выстрел был прекрасен. Стрела угодила Дорсу в голову и едва не свалила с ног. И, едва опустив тетиву, я вскинул руку, хватая неизвестно чью стрелу, что пролетала мимо. Успел сжать ладонь на оперение. Но или эту стрелу уже не первый раз в дело пустили, или с ней что-то не так, но с древка сорвался шарик. пришлось отшвырнуть трофей в сторону, одновременно уворачиваясь от нового выстрела Дорса. От него я увернулся, но не увернулся от другой стрелы, пролетевшей сзади. Причём прилетела она в неудачный момент и попала в неудачное место. Потеряв равновесие, я причудливо изогнулся, всеми силами пытаясь удержаться на ногах. И вместо того, чтобы свернуть по привычному пути, просеменил несколько шагов в опасной близости от Дорса. Тот как раз подтянулся за новой стрелой. И ничего не нащупав в опустевшем кайлчане, дико взревел, после чего поступил неожиданно, взмахнул луком. А вот это предвидеть не получилось. Я хоть и заметил странности в поведении энергии, но не сразу понял, что затеял соперник. Ведь настроил себя исключительно на противодействие стрелам, игнорируя все прочие возможные угрозы. Нам ведь объяснили, что атаковать иными способами запрещено. За такое нарушение полагается немалый штраф. Но Дорс, заполучив на свою шкуру все до единой мои стрелы, плюс десятки чужих, разозлился до той степени, когда любые правила превращаются в ничто. В общем, увернуться я не успевал. Зато успевал блокировать удар самым примитивным образом. Просто принял его на торопливо поставленное правое предплечье, которое рефлекторно попытался укрепить, принуждая все доступные струйки энергии выстроиться на пути приближающейся увесистой деревяшки, укреплённой костяными пластинами. Ввиду обостренного кретинизма, Дорс выбрал не самый удобный для такого случая лук. Длиной за полтора метра, крепкий, добротно усиленный. Работать таким быстро, докрутясь на месте, сложнейшая задача, которую недоумок не потянул. Но у этого лука имелось достоинство, не очень-то подходящее для нынешнего испытания. Зато очень подходящее, если захочется этим луком кого-нибудь оттоварить, не прибегая к стрельбе. Удар был силен, а лук тяжел и крепок. Ещё полгода назад такой удар мог устроить мне сложный перелом предплечья, отягощённый отбитым мясом. Конечности учебные доспехи не защищают, а от руковов из тонкой материи толку нет. Руку прострелило болью, а уши придавило треском. Но отрищали не мои кости, треснул лук. Да он добротный, но слишком сильно им врезали, а преграда оказалась крепче. Я даже на ногах удержаться ухитрился. Ударом меня швырнуло на пару шагов, но не свалило. Многие при этом оставили две борозды в песке тренировочной площадки. Адорс на этом не остановился. Он снова замахивался, не переставая орать. Без намёка на техничность. Ярость ему не только последние мозги отключила, а и рефлексы. Болван, луксмени, это сломался. Но смешил его посоветовал я, готовясь блокировать новый удар. Ну а что ещё прикажете делать? Уворачиваться? Я тамогу, но если так поступлю не факт, что дуралейю штраф засчитают. Атаковать же в ответ это штраф уже для меня. Но уж нет. Довольно. Сегодня очевид Дорса балы терять. К тому же удар сломанным луком и луком целым мне равнозначны. Сильно надеюсь, что на этот раз окажется не так больно, иначе дело может дойти до невольных слёз. Дорс размахнулся во всю ширь, да так и замер. Сато, появившийся непонятно откуда, перехватил его за руку и рявкнул: "Остановись!" «Надо отдать Дорсу должное. Он тут же замер, хотя за миг до этого выглядел полностью взбесившимся». Выпустил из ладони сломанный лук, отступил на шаг, сквозь зубы буркнул. «Простите, мастер, прощения надо просить не у меня», — заметил на это Сато, но развивать тему не стал. Вместо этого мастер лучник сообщил прекрасную новость. «Дорс, тебе минус четыре балла сразу, а дальше амулет покажет». «Мастер, откуда минус четыре?» Возмутился Верзила. «Я ведь его ни разу не ударил, он рукой отбился, а потом вы вмешались. Это просто попытка, а за попытку полагается минус один балл». Сато покачал головой. «Надеюсь, ты всего лишь заблуждаешься. Удар по руке — это все-таки удар. А повторить свой проступок ты не смог только из-за моего вмешательства. Поэтому я принял решение считать его завершенным». «Завершенная атака — это два балла штрафа. Объясни, сколько будет два плюс два, или хотя бы это постигнешь без моей помощи». Я понял, мастер, не надо объяснять. Чуть ли не зубовным скрежетом выдал Дорс. Вот и хорошо. Дорс, ты заслуживаешь наказания посерьёзнее, но по правилам это максимум. Однако, если станешь настаивать, я поставлю перед великим мастером урам вопрос о расширении штрафного лимита лично для тебя. Так что, если считаешь, что я проявил несправедливость, скажи прямо. А если так не считаешь, шагай к выходу. И это всех касается. Сейчас посмотрим, что покажут ваши амулеты. Мне стоило трудов сдержать улыбку радостную и злорадную одновременно. Радостную, потому что я получил всего лишь одну стрелу. Зато благодаря перехвату чужих стрел попал раз 30. Ну, на счёт здравства понятно. Все 30 достались моему дорогому другу Дорсу. Я ведь ни разу от него не отвлёкся. И вроде бы промахнулся лишь дважды. Оба раза по своей вине. Противник или вообще не уворачивался, или делал это неэффективно. А я нередко отрабатывал из непростых положений и не мог непрерывно использовать навык меткой стрельбы. Амулеты проверяли два прислужника. Делали они это даже не быстро, а на ходу. Хватали у протянутой костяной пластинки и разворачивались к доске, где торопливо записывали наши имена вместе с количеством полученных и нанесённых попаданий. Так что дело продвигалось быстро. Дор, подгоняемый мастером, добрался до прислужников одним из первых, и когда я подошёл, его результат уже светился белым по чёрному. «Дорс, минус сорок четыре, плюс два». Несложно понять, что в Верзиле прилетело сорок четыре стрелы, а он попал дважды. «Откуда два этих попадания взялись? Он ведь все время стрелял в меня и стрелял неудачно. Та единственная стрела прилетела откуда-то сзади, явно не от него. Похоже, Дорсу просто повезло. Промахиваясь по мне, он пару раз задевал кого-то дальше». «Ничего, два попадания погода не сделают». Доля балла в плюс, надо минимум 10 очков заработать. Так что к четырём баллам штрафа прибавляется ещё столько же, в сумме минус -8. Даже не учитывая мои результаты, которые точно выше, Дорс теперь гарантированно на втором месте. Да, я оторвался от него совсем чуть-чуть, но всё же оторвался. Ему снова не повезло в последний момент. Около полутора часов оставалось до объявления лидеров этой недели. И Дорсу потребуется как минимум личное вмешательство порядка или сила сопоставимой с ним, чтобы успеть заполучить лидерство. Когда прислужник ухватил мой амулет, Дорс не сдержался и выругался. Гьера, довольно уставившись на доску, где второй прислужник записывал её результат, беззлобно на это заявила. Дорс, ты у нас парень большой и ленишься шевелиться. Я в тебя три раза стреляла, и все три раза попадала точно туда, куда целилась. «Пришлось другую мишень выбирать. Ты слишком скучный». Да уж, ее результат выглядел куда лучше. «Гьерра. Минус семь плюс тридцать». До штрафного балла не дотянуло, а за попадание получается плюс три. Неплохо. «У меня, кстати, столько же, несмотря на то, что цифры смотрятся чуть лучше». «Увы, система начисления наград в этом испытании не самая справедливая». «Чак. Минус один плюс тридцать три». «В тебя я стреляла пять раз». Поморщившись, сообщила Гера. «Я не могла промахнуться, ведь ты, Чак, все внимание на Дорса включил. Ты предсказуемо двигался. Но из пяти стрел попало только одной. Тебя будто сам Хаус защищал». Я подмигнул. «А ты догадливая?» «А ты шутник», — в ответ подмигнула Гера. Она даже не догадывается, что никакая это не шутка. Меня действительно защищал Хаус. Точнее, его нестабильный щит. За счет этой самой нестабильности он не всегда срабатывает. Вот и пропустил разок. Испытание вышло короткое. Ведь даже не самые лучшие наши стрелки опустошили колчаны за пару минут. И почти все это время меня прикрывал навык, позволяя почти не отвлекаться на прочих учеников. Все внимание я уделял исключительно Дорсу. Итого у Дорса минус 8, у меня плюс 3. Из безусловного лидера недели он внезапно скатился на второе место с нулевыми шансами преодолеть отставание. Никак не успеть». обернувшись, я уставился на главу школы. Тот стоял на том же месте, и, похоже, его до сих пор никто, кроме меня, не заметил. Причём я видел мастера, несмотря на то, что проницательный взор некроса уже не действовал. Тоже уставившись на меня, Ур улыбнулся и пожал плечами. Я, помедлив, тоже улыбнулся и неуспешно кивнул.